Промышленный геноцид Советский корреспондент Владимир Цветов долгое время работал в Японии, хорошо знал и полюбил страну восходящего солнца. Он написал много восторженных книг и о самой стране, и о ее трудолюбивых жителях, но книга «Отравители из Тесо» стоит особняком. В ней автор рассказал со всеми подробностями о страшной трагедии, которая случилась на восточном побережье японского острова Кюсю. Здесь расположился небольшой раболовецкий поселок Миномата. Было время, когда люди кормили рыбу, и рыба кормила их. Женщины готовили из тутового шелкопряда и рисовых отрубей под кормку, а мужчины отвозили ее в море. Наступала пора лова, и лодки возвращались полные кефали, кефалии, сельди, крабов и креветок. В этих благодатных местах лодки порой везли столько окуней, что казалось, будто к берегу движутся золотые трепещущие горы. Жители верили, что сам Дайкоку, бог удачи и богатства, частенько наведывается к ним. Была рыба, был и праздник. На берегу встречавшие дули в большие раковины и плясали под эту незамысловатую музыку. Креветки, вытащенные сетью, Напоминали распустившуюся сакуру. Такая красота. Но именно эта красота и принесла с собой болезнь, а потом и смерть. Сначала рыба стала просто меньше. Именно рыба принесла с собой болезнь, которая по названию поселка стала тоже именоваться Минамата и которая вскоре вошла во все японские медицинские справочники. Первые признаки катастрофы, Обрушившиеся на рыбаков и крестьян залива миноматы были загадочными и жуткими. Неизвестный недуг вызывал отмирание мышц рук и ног, потерю речи поражал головной мозг. Но начиналось все не с этого. Сначала в поселке взбесились кошки. Они дико визжали, стрелой носились по улицам, со всего разбегу налетали на дома и людей, а затем... кидались к морю, прыгали в волны и тонули. Чайки, взмыв в небо, складывали вдруг крылья, штопором вонзались в воду и оставались там бездыханными. Окуни подплывали к берегу, но были такими сонными и вялыми, что дети без труда ловили их руками. А потом этой кошачьей пляской заболели люди. Врачи из больниц префектуры Кумамото определили, что мозг больных поражен частицами какого-то тяжелого металла. И тогда взоры исследователей обратились к заливу Миномата, куда тянулся канал, по которому стекала вода с производственными отходами концерна Тиссо. Проведенный анализ показал, что в море у устья канала находятся частица селена, талия, марганца, меди, свинца, ртути. Корпорация Тиссо с возмущением отвергла заключение медиков о том, что источник загрязнения воды и, следовательно, болезни – завод в Миномата. Более того, ее представители заявили о том, что в производственном процессе не применяются какие-либо вещества, способные отравлять воду. На этой лжи корпорация и попалась. По настоянию врачей, завод отвел от залива канал, и с сентября 1958 года отходы от него полились в реку, которая протекает по поселку. Через три месяца болезнь уложила в больницы людей, живших по ее берегам. Завод в Миномата – предприятие старое, он вступил в строй еще в 1908 году. Сначала жители поселка радовались, ведь завод – это работа для тех, кто ее не имеет. Это увеличение рыбацких доходов, приобщение к городской культуре. Больше не надо будет мужчинам уходить на промыслы в другие места. а женщинам продавать себя, чтобы прокормить семью. На торжественном открытии завода его директор записал в книге истории поселка». Со строительством завода атмосфера в Миномата стала более свежей, увеличилось его население, расширилась торговля, оживилось транспортное сообщение с другими районами страны. Вряд ли кто мог тогда даже предположить, что через 50 лет эта запись будет восприниматься как издевка. В 1908 году завод изготовил 15 тонн карбида. Производительность по тем временам огромная. В следующем году здесь стали выпускать сульфат аммония. Темпы производства наращивались каждым годом, а уже в середине 1920-х годов в заливе Миномата впервые всплыла мертвая рыба. Потом мертвая рыба всплывала неоднократно, но Тесо, выплачивала рыбакам компенсацию, правда, не очень щедрую, чтобы тяга к роскоши не стала у рыбаков неодолимой. Когда в 1944 году основатель корпорации Дзюн Ногути отошел в мир иной, никто не ведал, что за ним тянется длинный хвост преступлений. Но в памяти японцев его имя навсегда будет связано с болезнью миномата. Первым в истории случаем отравления людей в результате загрязнения природы. По мнению специалистов, к концу 1960-х годов болезнью миномата в той или иной степени было поражено сто тысяч жителей в префектурах Кумамото и Кагасима. Среди рыбаков и крестьян самого поселка были нарушены функции органов чувств, органов слуха или органов зрения. 6% детей стали рождаться с церебральным параличом, По всей стране с подобным заболеванием появлялись на свет 0,2% малышей. 40 малышек в Миномата были с полным набором признаков этой болезни. От судорог до потери речи. В 1950 году выработка ацетолегида на заводе достигла своей наивысшей мощности, и сброс ртути в залив стали наибольшими за все время существования завода. Корпорации достаточно было потратить только 3% от прибыли на сооружение очистных сооружений, чтобы трагедия поселка не разрослась до размеров национального бедствия. Но в конце 1959 года сообщение врачей из университета Кумамото о настоящей причине болезни взбудоражило всю Японию. Заводские охранники уже не могли чинить препятствия всевозможным комиссиям, которые пребывали сюда почти каждый месяц. Общественность вздрогнула, узнав, что содержание ртути в крабах, выловленных в заливе Миномата, превышает все допустимые нормы в десятки, если не сотни раз. После шока от такого известия власти, наконец, пришли в движение. Нет, они не закрыли завод, даже не потребовали объяснений у дирекции ТИССО. Экономический департамент префектуры Кумамото лишь запретил продажу рыбы, добытой в заливе. Что касается лова, то это было оставлено на усмотрение самих рыбаков. А сама корпорация объявила, что в годы Второй мировой войны американские бомбардировщики потопили в заливе транспорт с боеприпасами, которые в то время выпускал завод. Загрязнение произошло из-за рассеивания в воде взрывчатых веществ. А так как завод работал на оборону страны, то залив должно чистить правительство. Во вторую половину 20 века Япония вступила сверхмощной технической державой. Самые большие танкеры, самые миниатюрные компьютеры, самые высокие здания среди стран с высокой сейсмичностью, самые быстрые поезда. Однако, когда пришла пора подвести итоги безумного технического прогресса, японцам пришлось признать, что они много приобрели, но больше потеряли. В заливе Таганура, например, с 1967 года, никто не отваживается купаться. Вода здесь коричнево-красная от химических отходов. Рыбаки уходят на промысел за 50-60 километров от берега, но даже на таком расстоянии им попадаются уродливые рыбы невиданной формы. В залив впадает речка Уруи, которую называют чудом. Однажды репортеры газеты Майнети набрали в ней воды и проявили в ней фотопленку. Газета напечатала эти фотографии, сопроводив их подписью «Чудо на реке Уруи» произошло благодаря усилиям бумажных фабрик, которые превратили воду в реке в проявитель. В 1976 году у жителей острова Цусима появились признаки болезни Итай-Итай, отравление кадмием. Жители поселка Миномата подали в суд иск на корпорацию Тиссо. В 1972 году, когда судебное разбирательство длилось уже четвертый год, было устроено выездное заседание. Судья с помощниками отправились за показаниями к больным, недуг которых не позволял им оставить дом и приехать в Кумамото. Йосико Уэмура, она рассказывала в суде следующее. Моя дочь Токому родилась в июне 1951 года. Через два дня после родов судорога свела тело девочки. Я обняла ее и подумала: вот согрею судорога и пройдет, но девочка корчилась все сильнее. Судья пришел в дом, чтобы допросить саму Токому. На единственный звук, который она научилась произносить за 21 год жизни, был а, -а, -а, -а, -а". Да и не услышала бы. то кому вопросов судьи она родилась глухой. Не мог решить судья, видит ли она его. В широко открытых, немигающих глазах девушки отсутствовала всякая мысль. В маленьком соседнем дворе, покрытом щебенкой, судья увидел худого, угловатого мальчика. Неловко подбрасывая камень, который, видимо, служил ему мечом, он также неловко пытался попасть по нему бейсбольной битой. Страшно искривленные руки не слушались, но мальчику прямо, будто заведенный, продолжал подкидывать мяч. Нескладные движения, которые он повторял с механической методичностью, вызывали ужас. А когда ребенок обернулся на оклик, судья увидел, что его подбородок покрывала уже сидеющая щетина. Судья долго смотрел на стареющего мальчика, а потом повернулся и тихо пошел со двора.